Мы захотели выяснить историю отношений Бридлова с компанией «Херц». Как оказалось до этого случая, он не пользовался услугами проката ни разу, что снова говорит о его интеллекте. В большинстве аэропортов достаточно подойти к стойке для особых клиентов, минуты ваши вашими уже в списке. Остается дойти до машины, в замок, в который вставлен ключ. Даже не требуется общаться с клерком. «Садитесь в машину, показывайте водительское удостоверение на выезде, и вы на дороге». «Хорошо». «Но что за второе звено?» «Ты сказала к Гладену, привели две ветви». «Лучшие друзья». «Во Флориде, в этой организации, нашли, наконец, записи о Белтране». «Это сделали Тед, Винсент и Стив Раффа, и информацию нам передали сегодня утром». «За эти годы Белтран имел дело с девятью детьми». Вторым из его подопечных около шестнадцати лет назад оказался никто иной, как Гладдан. Бог ты мой! Да, так совпало. Несколько минут я сидел молча, переваривая информацию. Темп расследования ускорялся стремительно. Словно по экспоненте, кажется, пора пристегнуть ремни. — Как же случилось, что местное управление не смогло выйти на этого гада? О нем же трубят во всех газетах. — Хороший вопрос. Оп намеревался говорить с их шефом с глазу на глаз. Прошлым вечером сюда прибыл Гордон. Их могут увидеть вместе, тогда и пресса сделает выводы. Но мы все равно опередили их. Обычные аппаратные игры. Я прикинул, насколько быстрее удалось бы взять Гладдена, если бы Лос-Анджелесское управление предупредили чуть раньше. — Вы встречались с этим человеком, не так ли? — спросил я. Да, он значился в списке насильников, отобранных нами для интервью. Я уже рассказывала. Он, также Гомбл. Оба сидели в этой жуткой дыре во Флориде. Думаю, наша группа, Гордон, Боб и я провели там не меньше недели. Много кандидатов и много интервью. Чуть было не ляпнув, что я знаю о звонке Торсона на тюремный компьютер, я вовремя одумался. Достаточно, что она говорит со мной снова, как с человеком расскажи как я копался в телефонных счетах, еще неизвестно, станет ли Рэйчел продолжать в том же духе. Проблема состояла и в том, как перегвоздить Торсона. Похоже, придется сидеть на информации из его счета до скончания века. Думаешь, есть какая-то связь между предполагаемым использованием гипноза в случае Гомбла и делом поэта? Произнес я, чтобы не выдать себя окончательно. Неужели Гомбл передал ему свой секрет? — Возможно. Она произнесла одно ли слово, но как? — Возможно, — повторил я ей в тон, вложив в голос немного сарказма. — Значит, придется ехать во Флориду и говорить с Гомблом снова. Разумеется, я допрошу его, пока не получим ответ. Тот или иной эта версия останется лишь предположением. Вот так-то, Джек. Мы повернули на улицу, начинавшуюся за цепью старых мотелей и магазинчиков. Эдс Рэйчел замедлил темп настолько, что я мог отлипнуть от подлокотника. Ты ведь не собираешься уехать в Флориду прямо сейчас. Зависит от Боба. Уверен, что Баккос решит сконцентрировать все силы мне здесь, в Лос-Анджелесе. Здесь Гладден. Здесь или очень близко. Мы все это чувствуем. Просто обязаны его найти. Когда Гладдена возьмут, я смогу подумать о более тонких вещах. Например, о психологии и мотивации. И тогда придется лететь в Флориду. Зачем? Чтобы пополнить данными труд о серийных убийцах? Нет. То есть и это тоже, но для начала нужно подготовить судебный процесс. Такие люди, как Гладен, нередко симулируют сумасшествие. Собственно, для них это единственный выход. Это означает, что нам следует строить доказательства на основании данных о его психологии. На том, что преступник осознавал собственные действия, различаешь, что такое хорошо и что такое плохо, вот так, как раньше и как всегда. Суд над поэтом, что хорошо и что плохо, просто в голове не укладывалось. Наконец дошло. Внутренне я не допускал ни малейшей возможности, что его возьмут живым. Конечно, в основе лежало чисто личное желание. Пусть он умрет. Что такое, Джек? Ты что, не хочешь суда над ним? Считаешь, что его нужно застрелить при аресте?» Я поднял на нее глаза. По лицу мелькали отблески, проносившихся мимо окон. И на мгновение я вдруг увидел ее глаза. Не думал об этом. Уверена, что думал. «Хочешь убить его, Джек? Скажи, абстрагируясь от последствий, если бы настал такой момент, ты смог бы это сделать? Считаешь, так лучше?» Мне не хотелось обсуждать эту тему с Рэйчел. В вопросе чувствовалось нечто иное, сверхинтересное к близкому человеку. — Не знаю, — сказал я наконец. — А ты могла бы убить? — Вообще, ты когда-нибудь убивала? — Будь у меня шанс, застрелила бы, не дрогнув. — Почему? — Потому что видела таких, как он. Смотрела им в глаза. — Потому что там нет ничего, кроме пустоты. — Если смогла, убила бы их всех. Я ждал, что она продолжит, но Рэйчел замолчала. Машину нас остановила рядом с двумя точно такими же моделями «Каприз» возле одного из старых мотелей. Ты не ответила на вопрос? Нет, пока я никого не убивала. Через заднюю дверь мы прошли в коридор, раскрашенный в два тона, грязно-желтый на уровне глаз и грязно-белый выше до самого потолка. Рэйчел подошла к первой двери слева и постучала, после нам разрешили войти. Обычная для мотеля комната, совмещенная с кухней, какие строили еще в шестидесятые. Там я увидел Бекуса и Турсена, сидев за старым столом, приставленным к самой стенке. На столе были два телефонных аппарата, казалось, их только что принесли. Тут же стояла блестевшая алюминием стойка с приемопередатчиками высотой футов три. В каркас оказалось встроено целых три видеомонитора. От стойки по полу змеились провода, уходившие в окно, приоткрытые как раз настолько, чтобы их пропустить. — Джек, не могу сказать, что слишком рад тебя встретить, — проговорил Бекус. После этих слов он криво улыбнулся и встал, чтобы пожать мне руку. — Извините. — — сказал я, сам не зная почему, и тут же добавил, глядя на Торсона. Мне не хотелось влезать снова, но полученная мной информация показалась слишком неутешительной. Тут я подумал о телефонных счетах и снова отбросил эту мысль. Время явно неподходящее. — Ладно, — сказал Бэкус, я должен признать, что мы несколько отклонились от курса. И кажется, все согласны лучше преодолеть ситуацию, чем идти в неверном направлении. Я постараюсь не мешать. Ты уже мешаешь, заметил Торсон. И игнорируя его, я взглянул на Бекуса. Садитесь, Джек. Мы с Рэйчел взяли по стул. Полагаю, вы знаете, что произошло, сказал Бекус. Полагаю, вы наблюдаете за Томасом. Повернувшись так, чтобы видеть мониторы, я стал изучать картинку на каждом из них. Верхний показывал вид коридора не похожего на место, по которому мы только что прошли. На экране по обе стороны было несколько дверей, все закрытые и с номерами на каждом. На другом мониторе открывался вид на мотель с улицы. Серо голубое изображение позволило прочитать название «Отель Марк Твен». Нижний экран показывал то же здание, но с другой стороны. — Мы находимся внутри здания? — спросил я, показывая на дисплее. — Нет, — ответил Бакус. «Только детектив Томас. Мы в квартале оттуда. Выглядит не слишком уютно. Что в этом городе копам так плохо платят, это не его жилище. Детективы используют отель, чтобы прятать свидетелей или отсыпаться после суточного дежурства. Детектив Томас предпочитает бывать здесь, нежели дома. Там у него жена и трое детей. Хорошо. Тогда ответьте на один вопрос». Надеюсь, вы сказали ему о его истинной роли и живца. Джек, мне кажется, с момента нашей последней встречи этим утром стали более циничным. Вероятно, так и есть. Я говорил с ним, отвернувшись к экранам и всматриваясь к изображению. Бекус обращался к моей спине. У нас смонтировано всего три камеры, передающие сигнал на антенну, расположенную на крыше. Кроме этого, в управлении дежурит группа по критическим ситуациям, а за Томасом со всех сторон наблюдает полиция. Никто не сможет пройти незамеченным, даже внутри здания он в полной безопасности. Подождем, когда все закончится. Тогда и скажете. Тогда и скажу. Однако в определенный момент, Джек, вам придется отойти в сторону. Обернув все, напустил на лицо лучшую из гримас непонимания. Вы все поняли, Джек. Бэкус не собирался покупаться на уловку. Мы находимся в самой критической точке. У нас уже на виду, Джек, и придется уступить дорогу нам. Я уже в стороне. Я стану стоять там, где никому не помешаю. Такая же сделка, как раньше. И ничто из увиденного не попадет в газеты, пока вы не разрешите. Однако я не собираюсь возвращаться в Денвер. Я тоже близко, совсем близко к что, значит, для меня слишком многое. Вы должны снова включить меня в группу. Это может нас ослабить, Джек. Вспомните факс. Все, что там сказано, подтверждает визуальный контакт с новой жертвой. Ни слова о том, когда произойдет убийство. Ни таких временных ориентиров. И ни одной из оцепки, когда и где он нападет на Томаса. Я покачал головой.